Глава 3. Братство. Спасая жизнь Карло, Генрих Наварский не просто спас жизнь человеку, он предотвратил смену государей в трёх королевствах. Если бы Карл IX погиб, то королём Франции стал бы герцог Анжуйский, а королём Польши, по всем вероятям, герцог Калонсонский. А так как Герца Конжуйский был любовником жены принца Канда, то Наварская корона, возможно, пошла бы в уплату мужу за покладистость его жены. Таким образом, из всей этой великой передряги не могло выйти ничего хорошего для Генриха Наварского. Он получал другого господина только и всего, но вместо Карла IX, относившегося к нему сносно, Генрих Наварский мысленно представлял себе на троне Франции герцога Анжуйского, умом и сердцем двойника своей матери Екатерины, который поклялся уничтожить Генриха и несомненно сдержал бы свою клятву. В том мгновении, когда кабан набросился на Карла IX, все эти мысли мелькнули разом в голове Генриха, и мы видели последствия быстрого, как молния, вывода что собственная жизнь Генриха связана с жизнью Карла. Карл IX спасся благодаря преданности Генриха Новарского, но настоящая её причина осталась неизвестной королю. Однако Маргарита поняла всё и подивилась неожиданной для неё смелости Генриха, блиставшего подобно молнии только в грозовую погоду. Избавиться от царствования короля Анжуйского было, к сожалению, ещё не всё. Надо было самому стать королём. Надо было бороться за Наварру с герцогом Алансонским и принцем Канде, а самое главное надо было уехать с этого двора, где приходилось лавировать между двумя пропастями, но уехать под защитой брата короля. Возвращаясь из Бонди, Генрих Наварский обдумал положение, и когда он входил в Лувр, план его уже созрел. Не снимая сапог, как был в пыли и крови, он прошёл прямо к герцогу Алансонскому. Герцог в сильном возбуждении ходил большими шагами по комнате. При виде Генриха на лице герцога выразилось неудовольствие. Да, сказал Генрих Новарский, беря его за обе руки. Да, брат мой, я понимаю вас. Вы сердитесь на меня за то, что я первый обратил внимание короля на пулю, попавшую в ногу королевской лошади, а не туда, куда хотели вы, то есть в кабана. Что делать? Я не сдержал чувства изумления, но всё равно король и без меня заметил бы ваш промах, не правда ли? Конечно, конечно, пробормотал Герц Соколонсонский. Но всё же ничему другому, кроме злонамеренности, я не могу приписать сделанное вами замечание, которое, как вы видели, вызвало у моего брата Карла сомнения в искренности моих намерений и омрачило наши отношения. Мы сейчас вернёмся к этому, ответил Генрих. Что же касается моих добрых или злых намерений по отношению к вам, то я нарочно и пришёл сюда, чтобы вы сами могли о них судить. Хорошо, ответил с обычной сдержанностью Генрих Герца Калансонский. Говорите, Генрих, я слушаю. Когда я выскажу вам всё, то вы увидите, каковы мои намерения, так как я пришёл сделать вам признание. совершенно откровенное и очень неосторожное, после которого вы можете погубить меня одним словом. Что такое, спросил Франсуа, начиная беспокоиться. Я долго колебался, продолжал Генрих, прежде нежели сказать вам то, что привело меня сюда, особенно после того, как вы сегодня не захотели меня слушать. «Ей-богу, я не понимаю», — сказал бледнее герцог. «Что вы хотите сказать, Генрих?» «Мне слишком дороги ваши интересы, брат мой», — ответил Генрих. «И я не могу не сообщить вам, что гугеноты предприняли известные шаги». «Шаги?» — переспросил герцог Олансонский. «Какого же рода?» «Один из гугенотов, а именно месье де Муи де Сен-Фаль,» Сын Храброво, де мой, убито во Марвелем. Да вы знаете. Да. Так он рискуя жизнью, явился сюда нарочно с целью доказать мне, что я нахожусь в плену. Ах, вот как. И что же вы ему ответили, брат мой? Вам известно, что я люблю Карла нежной любовью и что королева-мать заменила мне мою мать. Поэтому я отверг все предложения. А в чём заключались эти предложения? Гугеноты желают восстановить наварский престол, а так как по наследству престол принадлежит мне, они предложили мне его занять. Так и до мой вместо согласия получил отказ, решительный, даже в письменной форме, продолжал Генрих. Но с тех пор вы раскаялись, прервал его герцог Алансонский. «Нет, но я заметил, что де Муи, неудовлетворенный мною, направил свои взоры куда-то в другое место». «Куда же?» – тревожно спросил герцог. «Не знаю. Быть может, на принца Канде?» «Да, это вероятно», – ответил Франсуа. «Впрочем, – заметил Генрих, – я имею возможность безошибочно узнать, кого наметил он в вожди». Франсуа побледнел как смерть. Ногу Гиноты продолжал Генрих, не единодушные и домуи, как он ни беспечен и ни храбр, всё же является представителем только одной их части. Другая же часть и немалая не утратила надежды возвести на трон Генриха Наварского, который в начале поколебался, но потом мог раздумать. Вы так полагаете, Я каждый день вижу доказательства этому. Вы заметили, из кого состоял тот отряд, что присоединился к нам на охоте? Да, из обращённых дворян гугенотов. Вы узнали их начальника, который подал мне знак? Да, это виконт Тюрен. Вы поняли, чего они хотели от меня? Да, они предлагали вам бежать. Как видите, сказал Генрих встревоженному герцогу Есть вторая партия, которая хочет другого, а не того, что Дэ Муи. Вторая партия? Да, и повторяю, очень сильная. Таким образом, чтобы обеспечить себе успех, надо объединить эти две партии, Тюрена и Дэ Муи. Заговор ширится, войска размещены и ждут только сигнала. Это крайне напряжённое положение требует быстрой развязки, и у меня созрели два решения, между которыми я до сих пор колеблюсь. Я и пришёл отдать их на суд вам, как своему другу. Скажите лучше, как своему брату. Да, как брату, подтвердил Генрих. Говорите, я слушаю. Прежде всего, я должен объяснить вам моё душевное состояние. Никаких стремлений, никакого честолюбия у меня нет, да и нет для этого нужных способностей. Я простой деревенский дворянин, бедный, чувствительный и робкий. Деятельность заговорщика представляется мне связанной с такими неприятностями, которые не вознаграждаются даже твёрдой надеждой на получение короны. Нет, брат мой, ответил Франсуа. Вы заблуждаетесь относительно себя. Печально положение наследника царственного дома, когда всё его благосостояние ограничено межевым камнем на Отцовском поле, а весь почёт почётом от одного слуги. И я не очень верю тому, что вы мне говорите. Но тем не менее, всё, что я говорю вам, правда, и настолько, что будь и меня настоящий друг. Я готов отказаться в его пользу от власти, которую мне предлагают заинтересованные во мне люди, но, прибавил он со вздохом, такого друга у меня нет. Так ли вы несомненно ошибаетесь. Святая пятница, нет, сказал Генрих. Кроме вас, мой брат, нет никого, кто бы любил меня. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы ужасные междуусобицы обратились в мёртво рождённую попытку выдвинуть на свет Божий кого-нибудь недостойного. И я предпочитаю осведомить моего брата короля о том, что происходит. Я никого не назову, не скажу, где и когда, а только предотвращу огромное несчастье. «Великий Боже!» — воскликнул герцог Олансонский, не в силах подавить чувство ужаса. «Что вы говорите? И кто? Вы — единственная надежда протестантской партии со времени смерти адмирала. Вы — гугенот, правда обращенный, но, как думают, плохо обращенный. Вы занесете нож над вашими собратьями? Генрих!» «Генрих, неужели вы не понимаете, что, поступив так, вы устроите вторую Варфоломеевскую ночь всем гугенотам королевства? Точно вы не знаете, что Екатерина спит и видит, как бы дорезать всех, кто уцелел?» И герцог с красными пятнами на лице в трепете стиснул руку Генриха, умоляя отказаться от этого решения, которое губило его самого. «Вот что», — сказал Генрих с выражением полной невинности, «неужели вы думаете, что это повлечет за собой столько несчастья? Мне кажется, что, заручившись словом «короля», я гарантирую жизнь заговорщикам». «Слово «короля» Карла IX? Генрих, разве он не дал слово адмиралу? Разве он не дал его и теленьи? Да, наконец, вам лично!» Говорю вам, Генрих, поступив так, вы всех погубите, не только гугенотов, но и всех тех, кто был с ними в косвенных или прямых сношениях. Генрих с минуту, как будто размышлял. Если бы я был при этом дворе королевским принцем, имеющим значение, сказал он, я бы поступил иначе. Например, будь я на вашем месте, Франсуа, То есть принцем французского царствующего дома, возможным наследником престола, Франсуа геронически покачал головой. Как бы поступили вы на моём месте, спросил он. На вашем месте я бы стал во главе движения, чтобы направлять его, ответил Генрих. Тогда бы моё имя, мой политический вес ручались перед моей совестью за жизнь мятежников. И я бы извлек пользу прежде всего для себя, а может быть и для короля из предприятия, которое в противном случае может нанести величайший вред Франции». Герцог слушал Генриха с такой радостью, что всякое напряжение исчезло с его лица. И вы думаете, спросил он, что такой образ действий осуществим и избавит нас от тех бедствий, которые вы предвидите в противном случае? Да, думаю, ответил Генрих. Гугеноты любят вас. Ваша внешняя скромность, ваше высокое и в то же время внушающее участие положение, наконец, ваше всегдашнее благоволение к приверженцам протестантской веры побудят их служить вам. Но в протестантской партии раскол, сказал Герцк. Будут ли за меня ваши сторонники? Я берусь уговорить их, благодаря двум обстоятельствам: каким же? Во-первых, благодаря доверию их вождей ко мне, во-вторых, благодаря их страху за свою участь, так как ваша светлость знает их имена. Но кто же мне скажет их имена? Я, святая пятница, И вы это сделаете? Послушайте, Франсуа, я уже сказал вам, что из всего здесьнего двора я не люблю никого, кроме вас. Происходит это несомненно от того, что вас преследуют так же, как и меня. Да и моя жена никого так не любит, как вас. Франсуа покраснел от удовольствия. Поверьте, брат мой, продолжал Генрих Возьмите это дело в свои руки и царствуйте в Наварье. И если вы обеспечите мне место за вашим столом и хороший лес для охоты, я почту себя счастливым». «Царствовать в Наварье», — сказал герцог. «Но если герцог Анжуйский будет провозглашен польским королем, да? Я за вас кончаю вашу мысль». Франсуа с некоторым страхом посмотрел на Генриха. «Так слушайте, Франсуа», — продолжал Генрих, — «поскольку от вас ничто не скрыто, я выскажу свои соображения на эту тему. Предположим, герцог Анжуйский становится королем польским, а в это время наш брат Карл, отчего, сохрани его, бог, умирает. То ведь от По до Парижа 200 лье, тогда как от Варшавы до Парижа 400 лье». Следовательно, вы будете здесь и наследуете Карло, когда король польский только ещё узнает, что французский престол свободен. После этого, Франсуа, если вы будете довольны мной, вы мне вернёте наварское королевство, которое будет лишь зубцом в вашей короне, и только при этом условии я его приму. Хучшее, что может с вами быть, Это остаться королём в Новарье и сделаться там родоначальником новой династии, продолжая жить по семейному со мной и с моей семьёй. А кто вы здесь? Несчастный, преследуемый принц, жалкий третий сын, раб двух старших, которого по любой прихоти могут засадить в бастилию. Да-да, ответил Франсуа. «Я это чувствую так же хорошо, как плохо понимаю, почему вы сами отказываетесь от этого плана и предлагаете его мне. Неужели у вас ничего не бьется здесь?» И герцог Оламсонский положил руку на сердце Генриха. «Бывают ноши не в подъем», — ответил, улыбаясь Генрих. «А этот груз я даже не стану пытаться поднимать». Я так боюсь самого усилия, что у меня пропадает всякое желание завладеть грузом. Итак, Генрих, вы действительно отказываетесь? Я это сказал де Муи и повторяю вам. Но в таких делах, мой милый брат, не говорят одни слова, а доказывают делом. Генрих вздохнул свободно, как борец, почувствовавший, что спина противника начинает подаваться. «Я это и докажу сегодня же», — ответил он. «В девять часов вечера и список вождей, и план их действий будут у вас. Акт о моем отречении я уже вручил де Муи». Франсуа взял руку Генриха и с чувством пожал ее обеими руками. В эту минуту к герцогу Алансонскому вошла Екатерина и, как обычно, без доклада. «Вместе!» как два хороших брата, улыбаясь, сказала королева-мать. Надеюсь, ответил Генрих с полным самообладанием, тогда как Герцог Алансонский побледнел от страха. Затем Генрих отошёл на несколько шагов, чтобы дать Екатерине возможность поговорить с сыном, не стесняясь. Королева-мать вынула из своей сумочки дорогую, превосходно сделанную вещицу. Это застёжка сделана во Флоренции, сказала Екатерина сыну. Я вам дарю её, чтобы носить на поясе и пристёгивать к ней шпагу. Затем шёпотом добавила: Если сегодня вечером вы услышите шум в комнате вашего зятя Генриха, не выходите. Франсуа сжал руку матери, говоря: Не разрешите ли показать ему застёжку, которую вы мне подарили? Можете сделать ещё лучше. Подарите от вашего и моего имени, потому что я заказала для него такую же. Слышите, Генрих, сказал Франсуа. Моя милая матушка принесла мне эту драгоценную вещичку и делает её ещё драгоценнее, разрешая подарить вам. Генрих пришёл в восторг от красоты этой вещицы и рассыпался в благодарностях. Когда его излияния кончились, Екатерина сказала сыну: "Я чувствую себя немного нездоровой и пойду лечь в постель. Брат ваш Карл очень устал после охоты и тоже ляжет спать. Поэтому сегодня вечером семейного ужина не будет, а всем подадут ужин в комнате. Ах, Генрих, я и забыла похвалить вас за ваше мужество и ловкость. Вы спасли жизнь вашему королю и брату. Вы будете вознаграждены за это. Мадам, я уже вознаграждён, ответил с поклоном Генрих. Сознанием исполненного долга, ответила Екатерина. Этого недостаточно. Будьте уверены, что мы с Карлом не останемся в долгу и что-нибудь придумаем. От вас, мадам, и от моего дорогого брата Карла. «Все будет принято как благо». И, раскланившись, он вышел. «Эге, мой братец Франсуа», — подумал Уиди Генрих. «Теперь я уверен, что уеду не один, и что заговор, имевший пока тело, будет иметь и голову. Только необходимо быть на стороже. Екатерина сделала мне подарок. Екатерина обещала мне награду». Тут скрыта какая-то дьявольская штука. Надо сегодня вечером поговорить с Марго.